Сокращение количества подозреваемых посредством глубокого анализа. В баре, разливая водку, Жанна посетовала: "Жаль, что с Кулебякой не вышло. А всё из-за тебя. Трудно было помочь?" "Ну ты же слышала у него алиби. Маргарита же сказала." "Ну да, если они не в сговоре. Намёк на выпечённого покойничка за обедом забыл? Сергеевич, если помнишь, намекал на известное свойство связь кулебяки калубяки с женой Никифорыча. Жек помню, конечно. Но в эту минуту ему в голову пришла ценная мысль, и он предложил: "Давай-ка пока исключим и его, и Маргариту из списка подозреваемых, а? Кис. И на двух подозреваемых будет меньше, всё легче будет". Согласна. Эти двое в минус, того, который теперь труп тоже «Остается, кстати, не так и много». Сыщики выпили по рюмке, и Жек, расслабленно развалясь в кресле, сказал. Ну, «А давай и Никиту исключим. Маргарита же ручалась за него». «Согласна. И что у нас остается?» Жек и Жанна, загибая пальцы, принялись подсчитывать количество подозреваемых в убийствах. Выходило не так уж и много. Всего четыре человека». Может и Шурика исключим, благодушно поинтересовалась Жанна. Парень и так уже пострадал, пытками подвёргся. Нет, Шурик рана. А этого, как его, Бориску, который Андреевич. По-моему, что-то интеллигентское, слезняковское, его вполне можно. Он и сам признался, что импотент, напомнила Жанна. Если Шурика и Андрееча исключить, останутся одни бабы. Вот и будем Шуршеля фамить. Инны и Галины ещё те профуры. К тому же, по причине родства вполне могли действовать согласованно. Хм, как? Мне кажется, мы уже близки к финишу. "А, красивая", проговорил Жек. "Что? А, -а, а вдруг у них алиби? Посмотрим. Но ну, по крайней мере, по первому убийству ни у той, ни у другой алиби нет. Если и по второму нет, то можно смело брать их за задницы и бросать в тюрьму". Жекзов вздыхал. "Чего ты?" нахмурилась Жанна. "Ты тут про трюм? Какой трюм лапонька, нас самих взгреют. Может, ментов подключим, пока не заигрались. Ага, сейчас. Почти всё размотали и нет. Нет, этого не будет. Я доведу дело до конца, потому что мне это фифа поперёк горла встало. Другие-то как деньги зарабатывают, я тебя спрашиваю, а? По крохам собирают, а она богаденького хватит и в дамки, ну, в смысле, в госпожи. Ловка однако. Жак, глядя на раздухарившуюся Жану, вдруг подумал, что, возможно, она и права, ибо общеизвестно, что у женщин интуиция развита ого-го как, если сравнивать с мужиками. Да, мотивчик у них на лицо. Серьёзный мотивчик над заметить, согласился Жак. К тому же, с напарницей действовать всегда сподручнее. Да. Даже к ты, пожалуй, прав. В чем? В том, что, видимо, пора сдавать банду ментам. А доказательства? Доказательства? Должны быть где-то и доказательства. Надо наморщить ум, почесать репу и придумать, как и где их добыть. Вот и все. Жек и Жанна принялись морщить ум и чесать репу. Это фигурально говоря. В объективной же реальности данные явления нашли отражение в том, что они... обмениваясь вялыми репликами, выпили еще по рюмочке водки и выкурили по сигарете. Оба, так как Жек, основательно запамятовавший о трубке, не вспомнил о ней и на этот раз. Следует заметить, что теперь он забыл не только о трубке, но и о том, где он, почему и в какой роли пребывает в данную минуту жизни. Вероятно, ему вдруг пригрезило, что он богат и известен, что находится он в собственном загородном доме, возле которого пасутся павлины и страусы, и молча жарится на солнышке винтокрылая птица-друг, готовая в любую секунду взмыть в облака, чтобы прорубить в них тоннель аж до самых до Канар и Мальдив. А в красивейшем кабриолете сидит Инна и улыбается ему. Жак до такой степени выключился из реальности, что принялся вслух нести какую-то ахинею о полях для гольфа, выстке лошадей и состоятельных партнёрах по игре в буру и очко. Жанна, понаблюдав некоторое время за ним, полной мере вникнуть в смысл его слов ей было не по силам. Наконец, сгарднула: "Какие лошади? У тебя мент крышу снесло? А джип Дрендулет Уазе в тебе не снится? Мент" Переспросил Жак и ошалело глянул по сторонам. Не без труда он припомнил основные вехи своего жизненного пути, в том числе и совсем недавние, и с грустью сказал: "Ну я и не мент. Это мой брат мент, а я, если ты помнишь, нищий бродяга, который и ест не каждый день, а потом обжираюсь, когда подфартит. А фарт такая штука. Между прочим, я его обычно заранее чувствую". Жанна встрепенулась. «Чувствуешь? Заранее? Ну так скажи, найдем мы убийцу или нет, а? Что чувствуешь в данном конкретном случае?» «Вот-ка притупила мои чувства, моя птичка», печально поведал Жек. «Я ведь обычно в таком виде за стол не сажусь. Жанночка, мой воробушка, у меня обострилось чувство прекрасного. Жанночка, ты прекрасна». «Меня испепеляет жар любви, моя жар птица, я хочу целовать твои уста, ланиты, персы, задницу!» — продолжила Жанна. М «Да, и попочку». Жек вплотную придвинулся к Жанне. «Жанночка, мы так давно не были вместе. В тот раз, когда я выиграл у этого, у замминистра, которого ТНК кормит, мы ведь с тобой классно оттянулись, а? Ты помнишь, Жанночка?» С уши, пацаке и... «Жек, ты, гляжу, совсем застарел», жестко перебила Жанна и отпихнула кавалера. «Ты решил жить воспоминаниями? Живи!» «Но меня это не устраивает. Мне нужны деньги, на которые я знаю, что купить. А если не знаю, то как захрустят в руках, так сразу и соображу. Ты понял?» «Да». «Вперед! Пошли, поставим всех на уши. И пускай выдадут убийцу». Мы будем убивать по одному. Жек оторопел. Он ушам своим не поверил. Кто убивать? К кого? Мы. Как делают террористы, они предъявляют требования и говорят, что каждый час будут убивать по одному заложнику вплоть до исполнения всех их требований. Хм, и с кого начнём? С самого противного, с самой противной Жак усмехнулся. Жанна, ты абсолютно не в теме. А если самый противный окажется убийцей, мы убьём его, да? А дальше всех остальных потом. А результат? Жанна, нашедшая оказалось решение проблемы с кисло. А, <сосы> что же делать? Опять рутиной заниматься? Да. Такая работа. Пошли, Жанночка. Подожди. должны объяснения принести. И ты будешь анализировать, у кого больше всех алиби. Да, ты. У меня другая работа. Я, между прочим, типа секретарша. Они продолжали припираться, пока Жанна не поднесла кулак к лицу Жэка и не пообещала начистить ему морду. Жэк, он джентльмен, пьяный и усталый, тому уже перечить женщине прекратил.